Думал, сегодня буду дрыхнуть без задних ног до самого обеда. Куда там? В половине восьмого глаза продрал и, как огурчик, спать не хочется от слова совсем. Видя такое дело, буданул он не. Сказал, погнали в город, пока не жарко. Ну, с жарко не прокатило, припекать начало уже в 9 часов. Но всё равно, к обеду будет вообще пекло. Придётся перемещаться перебежками между зданиями от кондиционера к кондиционеру. Пока терпимо минивен данным мне семейством джона я сегодня юзать не стал сказал вчера водителю и охране что намереваюсь провести сегодняшний день в кругу семьи под крышей дома своего Просто хотелось побыть хоть день без присмотра, чтобы не ходили следом наступая на пятки охрана менеджер группа хоть как-то расслабиться. Сунок не считается она постоянно перед глазами не мельчашит, она не раздражает. Поэтому приехали мы с ней в район Апкуджон, считающийся самым дорогим в Сеуле, по-простому, на метро. Я ещё вчера сориентировал Сунок на то, что ни по каким зоопаркам мы бродить сегодня не будем. Только залитый неоновым светом Бродвей, только хардкор. На мне белый джинсовый костюм из очень тонкой дышащей ткани. А на голове для маскировки кепка с длинным козырьком и тёмные очки с круглыми стёклами. Хожу неузнанный, прицениваюсь к райончику, что в нём можно купить, к примеру, на 50 тысяч долларов. К сожалению, подготовка у меня к этому путешествию была проведена не на высоте. Заранее не озаботился сбором информации, а Сунок, понятное дело, здешних цен на недвижимость не знает. Приходится пользоваться телефоном, чтобы узнать в сети хотя бы примерно, что почём в этом районе. Меня, собственно, недвижимость интересует. Дом на Чеджу, квартира в Сеуле. Нормально для комфортной жизни. На острове хоть и лучше, но, как я понимаю, не налетаешься. Так что квартира будет нужна. Пока район мне нравится. Зелёный, есть большой парк, называется Тасан. В парке есть памятник, видно исторической личности. Как мне рассказал Асунок, когда мы вышли по аллее к скульптуре, Анчхан Хо Тасан – Был борцом за независимость Кореи от японской колониальной оккупации. В его честь был разбит этот парк и установлен памятник. И район тоже назвали в его честь. В общем, благодарны потомке, человеку, много сделавшему для своей страны. Единственное пока огорчение, так это то, что цен на квартиры в домах вокруг парка узнать с помощью сети мне не удалось. Не продаются, что ли? Или, может, нужно глубже копать? К примеру, какие-нибудь элитные сайты продаж». Онни так вообще на меня руками замахала, когда я заикнулся о своём интересе. «Миллиарды вон», – сказала она, – «даже не думай. Квартира, считай, в центре города, причём в самом центре самого дорогого района. Окна выходят на зелёный и спокойный парк, выхлопными газами не воняет. Место тихое и, похоже, хорошо охраняемое». Вполне возможно, несколько миллионов долларов оно и стоит. Круто! Хотя с виду дома смахивают на советскую панель. На мое разумение, не тянет внешний вид на миллионы долларов. Возможно, я не в теме. Бетон замешан с каким-нибудь умными наночастицами. А квартиры площадью во весь этаж двухуровневые и вообще красота внутренне описуемая. Но с улицы этого не видать, нужно вникать в тему. Крутя головами по сторонам, прогулялись всё по парку, свернули на попавшуюся улицу, прошлись уже по ней, посмотрели на прилегающую обстановку. Поглазели на здание со всякими наворотами, пытающимися соответствовать своим внешним видам званию самого дорогого района. Машинки всякие крутые, импортные, торчат мордами и задами на автостоянках из-под домов. Совершенно небедно выглядящие с виду кафешки и рестораны. Даже попалось одно собачье кафе. Это в котором можно потискать собачку в ожидании, пока тебе принесут заказ. В Сеуле держать собаку дорого и проблематично. Поэтому корейцы придумали такие заведения, которые создают хотя бы иллюзию общения с братьями меньшими. Это я знаю. Читал, когда занимался туризмом. По городу маршруты строил. Чёрт, вроде недавно было. А кажется, времени прошло. Вагон и маленькая тележка. А это, говорит Сунок, указывая рукой на здание на противоположной стороне дороги, универмаг Галерея. Здесь самый дорогой шопинг в Сеуле. Несколько секунд рассматриваю торговую точку, претендующие название самой-самой. Честно говоря, не впечатляет. Снаружи обычный торговый центр, которых полно в Москве. Может, внутри в нем будет круче? «Пошли», – предлагаю я Онни, – «посмотрим, так ли он крут, как о нём говорят». «Ты чего?» – пугается та. «С ума сошла? Откуда деньги?» «Ну уж на кофе нам хватит», – говорю я. «Заодно и посмотрим, чего там продают. Может, действительно, какие-то офигительные вещи?» «Мне кажется, ты сегодня настроена как-то легкомысленно», – внимательно посмотрев на меня, говорит Онни. «Так я же в отпуске». Вспомнив про звонок Сенхена, бодро отвечаю ей я. А в отпуске всегда хочется варенья и пошалить. Чего тебе хочется? не понимает Цунок. Чего-нибудь вкусного, говорю я и предлагаю. Пошли в галерею, поедим. Это будет точно очень дорого, сопротивляется он мне. Деньги не последние, говорю я и чуть толкаю ее плечом. Пошли. Несколько позже Кафе в универмаге-галерея. Сидим с Сунок, кушаем. Заказали много, он не поначалу скромничала. Но я настоял, чтобы она взяла то, что хочется. Уломал. Почти всё съели, дожимаем десерт и кофе. Ну что сказать про еду? Вполне вкусно. Блюда из европейского меню похожи на европейские. Правда к ним предлагают в отдельной чашке кимчхи. Но это та беда, с которой я уже знаю, как бороться. Просто отставляешь плошку в сторону и всё. Пусть там пахнет. Сунок не поняла. А ориентируясь на меня, тоже взяла из европейского. И теперь, похоже, пребывает в раздумье. Вроде дорого, вроде Европа. А вот чтобы «ах!» было, такого нет. Зачем тогда платить дороже, спрашивается. Но всё съели. Сделали сон положенные совместные фото на фоне поедаемого. «Всё нормально. Сейчас закончим, пойдём смотреть, какими ценами тут народ в бутиках пугают». А в кафе, да, дороже примерно раз в шесть, чем в мамином весёлом цыплёнке. «Юнми, я хотела спросить...» – как-то неуверенно произносит Тонни. «Ты не можешь мне дать немного денег? Я хочу сделать блефаропластику». Спросив, Сунок бросает на меня быстрый взгляд и вновь опускает его к вазочке с мороженым. «Это же операция на глазах», – удивляюсь я и спрашиваю. «Зачем тебе?» «Не на глазах, а на веке поправляет меня та и объясняет, на кой ей это понадобилось. «Понимаешь, если я буду CEO в новом кафе, мне надо соответствовать этому уровню. И ты, ты стала известной. В комментариях пишут, что я не соответствую твоему уровню». Смотря в вазочку, сынок возит ложечкой по мороженому, которая, кстати, не очень сладкая. Я же в этот момент пытаюсь вспомнить подробности о корейских заморочках насчёт социальных уровней. Кому чего можно, а кому чего нельзя. «А это не опасно?» – спрашиваю я. «Ведь потом будут отёки и всё такое, что бывает после операции». «Швы снимают на третий-четвёртый день, а отёки проходят на седьмой-десятый», – подняв на меня глаза, говорит Сунок. «Это очень простое вмешательство». Даже школьницы делают себе на выпускной, никаких осложнений. Он не смотрит на меня, я на неё. Через пару секунд я соображаю, что она меня уговаривает, а я вроде как кочевряжусь, деньги жму. Тьфу, эти девушки со своей красотой. Конечно, раз ты хочешь, говорю я и добавляю. Только одна просьба, Онни, не экономь. Обратись в лучшую клинику из первой пятёрки рейтинга. «Это же будет очень дорого!» – удивлённо восклицает Сунок. «Пусть дорого!» – возражаю я, но зато сделают как надо. Глаза потом обратно не пришьёшь. «Эта операция не на глазах, а на веке, снова объясняет мне Онни. «Можно подумать, что с ними нельзя накосячить!» – говорю я. «Вот прорежут в них дырки по случайке, будешь потом всё время на мир смотреть. Или какой-нибудь нерв не тот перережут, открываться-закрываться перестанут». Придётся их пальцами в действие приводить. «Юнми, что ты такое говоришь?» Возмущённо восклицает сынок. «Ты меня напугать хочешь?» «Да нет, он не», – говорю я. «Просто беспокоюсь о тебе. Врачи – это такие люди, ого-го. Не успеешь оглянуться, как они тебе чего-нибудь не то отрежут, а потом будут утверждать, что так оно у тебя всегда и было». «Откуда тебе об этом знать?» – прищуривается на меня сынок. А то я по больницам не валялась. Забыла что ли? Напоминаю я о недавнем прошлом и говорю. Лучше с врачами без надобности не связываться. А давай сделаем так. Зная твою склонность к экономии, подключим к этому маму. Пусть она будет посредником. Ты находишь клинику, говоришь маме. Она сообщает мне. Если клиника входит в топ-5 лучших, я даю маме разрешение на оплату, окей? Ну зачем в топ-5? Недовольно говорит сынок. Это же будет дороже в несколько раз. Есть тоже хорошие клиники, но в них гораздо дешевле. Я просто спиной чувствовала, что так и будет, говорю я. он не мои условия я только что тебе сказала. Никаких хороших дешевых клиник. Согласна? Ты высокомерно разговариваешь со старшей сестрой. Недовольно говорит сынок, опять начиная ковырять ложкой мороженое. Я разговариваю со старшей сестрой с терпением и любовью, возражаю я. Говорю так только потому, что твое здоровье на первом месте. Да, кстати, как там наша афера с Кирин? Что с акциями? Всё ещё меньше на 500 вон, чем мы купили. Всё так же недовольно, отвечает Онни. Понятно. Легко отношусь к этому я. Ладно, 500 вон – это 50 центов на акцию. Не страшно. «Я ещё платила за брокерское обслуживание в течение года», напоминает мне Онни. «Деньги не последние», – повторяю я недавно сказанную фразу. «В этот момент у меня тронькает телефон», сообщая об СМС. «Кто там? Санхён?» Достаю его из внутреннего кармана, смотрю на экран. «Что там?» – спрашивает сынок и тоже высказывает сходное со мной предположение. «Просят срочно вернуться в агентство?» «Нет», – говорю я, читая сообщение. «Это Аю Я же вчера ей отправил сообщение». Вот она отвечает. «Что она пишет?» – заинтересованно подаётся вперёд сунок. «Благодарить за помощь и советы», – говорю я. Аю такая воспитанная девушка?» – с удовольствием восклицает Тони и советует. «Тебе нужно брать с неё пример». В итоге она пишет, что не поняла, что я имела в виду. Сообщаю я, закончив читать и опуская телефон. «Почему не поняла?» – не понимает он не. «Не знаю», – пожимаю я плечами. «Может, ты путанно объяснила?» – предполагает он не. «Ну конечно, кто ещё виноват, кроме меня?» Беру телефон и набираю ответное сообщение Аю. «Я могу сейчас тебе позвонить?» «Что ты ей написала?» – интересуется сынок – догадавшись, кому я отправил СМС. В этот момент у меня начинает звонить телефон, показывая на своём экране, что идёт входящий от АйЮ. Отвечаю на звонок, здороваюсь и перекинувшись парой фраз, начинаю объяснять, что я имел в виду, когда предлагал сделать немного иначе. «Лучше всего просто показать. Займёт пять минут», – заканчиваю я своё объяснение. «Это будет сложно сделать», – говорит Аю. Подобрать время, чтобы мы были обе свободны. Получить разрешение. Скорее всего, получится только на выходных. Но мне не хочется тратить твое свободное время. Я сейчас свободна, говорю я. Президент Сэн дал мне отпуск на один день. Оу! Прямо-таки восхищается в ответ Аю. Президент Сэн так щедр к своим сотрудникам. Это впечатляет. А где ты сейчас? «Мы с сестрой сейчас гуляем по Абку Джону», – говорю я, смотря на сынок. «Онни, главный офис твоего агентства находится ведь в этом районе, так? Если ты сейчас в главном офисе, то я могу в течение получаса подъехать». «Пух», – задача годит в трубку АЮ и спрашивает. «Но тебе будет нужно согласовать это с твоим менеджером?» «Я в отпуске», – напоминаю я. «Сингл некоммерческий, без денег, просто подарок». Почему я не могу заехать на пару минут в гости к подруге?» Несколько секунд Айю думает. «Подожди», – говорит она, – «я узнаю, возможно ли пригласить тебя в офис?» «Хорошо, я подожду», – отвечаю я. Айю отключается. «Что там?» – спрашивает меня Онни, всё это время усиленно прислушивающаяся к разговору. «Айю думает пригласить меня в гости», – отвечаю я и предлагаю. «Хочешь поехать в гости к Аю. «Я?» – изумляется оне, «Каю? В гости?» Но ну не могу же я тебя бросить!» – говорю я. «Пошли вместе! Потом у нас ещё с тобой есть планы на оставшуюся часть дня!» «Ну, Но... ну!» – растерянно повторяет Сунок, не находя слов. «Но для этого ведь нужно подготовиться! Разве можно вот так вот просто взять и поехать к Айю?» Я непонимающе пожимаю в ответ плечами. «Что в этом такого?» – спрашиваю я. «Нужно надеть другую одежду!» – восклицает сынок. «Да ладно тебе!» – говорю я. «Мы же не навоз тут месим!» «Тоже пошли в город, себя показать, людей посмотреть. Нормальная у нас одежда!» «Но всё равно!» – начинает возражать сынок. «Но в этот момент у меня звонит телефон!» «Да, -Ю, – ответив, говорю я. Юнми говорит Ай-Ю! «Мне разрешили! Через час!» Тебе будет удобно?» «Хорошо, Онни», – говорю я и предупреждаю. «Только я с сестрой. Мы хотели бы с ней ещё потом погулять. Ничего, что нас будет двое». аю на несколько мгновений задумывается. «Ничего страшного», – отвечает она на мой вопрос. «Приходите вдвоём. Я с удовольствием познакомлюсь с твоей Онни». «Спасибо, Айю», – благодарю я и обещаю. «Через час мы будем в офисе». «Я буду ждать», – говорит Айю. «Отбиваюсь, убираю телефон». «Айю приглашает нас в гости», – говорю я, испуганно смотрящий на меня сынок. «Обеих. Через час. Пойдёшь?» «А...» – открыв рот, произносит сынок и замолкает. «Поехали, а то из моей песни опять непонятно, что сделают», – говорю ей я, я и спрашиваю. «У тебя случаем на телефоне навигатора нет?» Сколько отсюда до офіса SM Entertainment?